Глава двадцать седьмая «Так это что, каждый раз, чтобы открыть портал, надо жертву приносить? Не то чтобы мне было жалко бриттов, но все равно такое отношение к людям коробило. Это сколько же здесь человек зарезали?» «Не обязательно убивать», — поправил меня Петр. «Сначала обязательно напитать алтарь, а затем достаточно крови. Времени возиться просто не было». «Это да». Я кивнул, вспоминая финал эпического побоища в подвалах Букингемского дворца. Что-то под конец они разошлись, даже на попутный ущерб наплевали. Когда я разобрался с двумя воеводами, то бишь маршалами, оказалось, что помогать было уже некому. Фридрих, пусть не беспроблем, но успешно разбирался со своей троицей, и я ему лишь помешал бы. А вот Эльфика с Аськой меня удивили. «Не, остроухая, она ничего необычного не показала». Британский капитан оказался ей не по зубам, хоть Хелука и смогла его немного задержать. Но поразило меня Аська, в последний момент перед гибелью ушастой, вдруг обернувшаяся двухметровой юки оной и с легкостью поймавшая шустрого воина за голову. На пол тот шлепнулся уже ледяной глыбой, разбившейся на множество осколков. А в следующую секунду на месте разбитых ледяных стен возникли новые, гораздо толще и прочнее. собственно, как и ожидалось от повелительницы льда. Смешно, но я никогда не воспринимал девочку как потустороннее существо огромной силы, хоть прекрасно понимал, что она необычный человек. Кое-кто намекал, что вовсе не человек, и хорошо бы ее как следует изучить, но последнего, кто мне такое предложил, потом почти сутки откачивали в реанимации. И это я сансару не использовал, бил чисто руками и ногами». Так что, глядя на двухметровую фигуру, словно вылетую изо льда, от которой нестерпимо несло холодом, я чувствовал только облегчение, что моя девочка не пострадала и могла постоять за себя. Все-таки глубоко внутри меня грызло то, что я вообще взял ее с собой. И я не врал, когда говорил, что не прощу себя, если с ней что-то случится. А так я был уверен, что Аська выберется, даже если на нас сейчас сбросят атомную бомбу. Ну или аватара подходящего аспекта. что иногда бывает равносильно. «Нужна жертва», — подал голос Петр, на секунду прекратив свои завывания. «Чем сильнее, тем лучше». «Этот вроде еще живой». Фридрих неуверенно ткнул ногой одного из капитанов и постарался незаметно отодвинуть в сторону маршала с практически оторванной головой. «Я его в самом начале по черепу отоварил, так что даже если мозги в труху, формально он может считаться живым». «Пойдет?» Я подошел и, присев, пощупал пульс у оволонца. Тот слабо, но прощупывался. Сердце бьется, хоть и кое-как. Сойдет. Шаман даже не повернулся, а темная эльфийка уже схватила тело и поволокла его к каменюке. Отойдите. Мы дружно последовали совету, а вот его женщины остались, замерев за спиной у мужа и господина. Пришлось дать им по ушам в прямом и переносном смысле. а то расщепит на атомы от чересчур большого усердия, неудобно будет перед Петром. Впрочем, сейчас он не обращал внимания на окружение, полностью сосредоточившись на лежащем перед ним теле. Мы тоже с интересом следили, что он будет делать, хоть и по сторонам поглядывать не забывали. Первая атака провалилась, и провалилась бездарно. Уж от трех воевод и нескольких комиссаров можно было ждать чего-то поразнообразнее и более опасного. но по факту они ничего не смогли нам противопоставить, слившись в первой же стычке. Оно понятно, что бои мастеров занимают считанные мгновения и заканчиваются смертью, но не такой позорной же. Уж могли точно понимать, к кому они идут. Сансарное эхо моего аспекта никто не отменял, и я не верю, что его слепка, ну или как оно там называется, нет в базах всего мира. И тут на тебе, забежали и подохли. Впрочем, я не жаловался. Нам же лучше, что у бриттов воины оказались такими слабаками. Главное, чтобы это не послужило причиной к применению более серьезных средств, ну или чтобы пётр закончил свой ритуал. Он как раз, воздев в воздух посох, с гортанным криком пронзил грудную клетку жертвы, и одновременно с этим снова лопнули ледяные стены, возведенные Аськой. Но на этот раз было видно, что шутки закончились, и за дело взялись аватары. Одна дверь буквально расплавилась, когда из нее показалось тело, состоящее даже не из пламени, а из перегретой плазмы. Уж не знаю, дотягивала его температура до той, что на поверхности солнца, но сиял он не слабо да и оставлял на каменном полу глубокие следы. Вторая дверь вдруг сжалась, словно живая, сокрушая лед, а затем пропустила человека, покрытого камнем. Хотя скорее аватар аспекта земли буквально проплыл через нее. заодно вобрав в себя приличный кусок стены. но ну, а лед, закрывающий пролом, который мы сделали, прорываясь, вдруг зашипел и поплыл, тая словно от кислоты. Хотя, судя по всему, это она и была. Слышал я о британском аватаре этого аспекта, и ничего хорошего о нем не говорили даже свои. «Кислотный мой!» Я сходу зарядил в пролом пару магических пуль, а следом принялся выплетать технику призыва «мышки на ружке», чтобы хоть немного отвлечь уродца. «Ася, тормози огненного!» «Кико, убей эту ходящую скалу!» «Петр, маму твою за ногу, поторопись, или нам всем хана!» Волновался я не зря. Это только со стороны мои пули из антиматерии могли показаться абсолютной имбой. Но по факту у них имелись значительные слабости, и опытный аватар без труда мог защититься от их воздействия. А именно, слабая проникающая способность. Пули взрывались от любого воздействия, и, неважно, врезались они в тело противника или каплю воды, чем кислотный мудак и воспользовался, сбив заряды в лед. В стихийной форме ему даже целиться было не надо, достаточно пожелать, и навстречу смертоносным снарядам устремлялся веер-брызг с соответствующим результатом. Естественно, я знал эту свою слабость, поэтому и взялся за мышку, то бишь зайца с миниганом. У него был хоть какой-то шанс отвлечь урода. А лезть в ближний бой я очень не хотел. По идее, алмазная рубашка должна была выдержать, но проверять у меня желания не было. А ну как не получится. В полушаге от цели остаться расплывшейся кляксой на полу было бы обидно. Так что я стремительно закончил заклинание и тут же нырнул за спину грызуну, вскинувшему пулемет и обрушившему на врага шквал металла. Остальные тоже были при деле. Аська тут же окутала противника в вьюгой, перерастающей в настоящий шторм, а температура в помещении стремительно поползла вниз. Намечалось эпическое противостояние абсолютного ноля против звезды, но, как мне показалось, все же до столь звучного звания аватар огня не дотягивал. Иначе нас бы давно испарило вместе со всем зданием. Пять тысяч градусов не шутки, впрочем, как и ноль кельвинов. Фраза «дружественный огонь» в этом случае звучала весьма иронично, но своей опасности не утратила. Оставалось надеяться, что Петр закончит быстрее, чем мы окоченеем. Проще всего было Фридриху. Он пчелой вился вокруг каменного аватара, награждая того градом ударов, причем они зачастую прошибали противника почти насквозь. Правда, и зарастали повреждения весьма быстро. А выскакивающие то и дело из пола и тела каменного болвана Шипы и Колья, не успевали за юрким немцем. В целом, можно было сказать, что если дать Фридриху побольше времени, он добьет британца, но, к сожалению, именно времени у нас и не было. Но зато свою задачу не подпускать врагов к Петру воевода выполнял. Вопрос был лишь в том, сколько это продлится. Схватка разгорелась не на шутку. Я помогал Зайцу дистанционными атаками, перемежая обычные энергетические с пулями антиматерии, но даже так нам едва удавалось сдерживать кислотного урода. Было видно, что у Бритта гораздо больше боевого опыта, и он давил, не давая мне передохнуть. Впрочем, прорваться у него тоже не получалось, так что между нами, как и между Фридрихом с Каменным Аватаром, образовался некоторый паритет. Чего нельзя было сказать о Баське и Огненном Человеке. Их противостояние только набирало обороты, но уже было ясно, что добром это не кончится. Температура в помещении скакала от лютого мороза к жуткой жаре. И если мы с немцем еще как-то держались, то вот ешик с эльфийкой приходилось крайне несладко. Они даже на ногах стояли с трудом, но, надо признать, не отходили от спины Петра, готовые защищать его до последнего. И так было понятно, что это просто формальность, и никого остановить они не смогут, но девушек это не смущало. Они были готовы умереть за своего мужчину, впрочем, у меня складывалось впечатление, что если он еще немного протянет, мы все здесь ляжем. «Глава, надо уходить!» Фридрих хоть и был занят борьбой с ожившей Каменюкой, но ситуацию держал под контролем. «Еще немного и рванет! Лед и огонь — это опасное сочетание!» «Будто я сам не знаю!» Я понимал, что мы попали, но и отступать было обидно. «Но сам видишь, наш шаман...» «Готово!» — словно по заказу подал голос Петр, а перед ним, разгораясь, замерцало красное зарево разрыва между мирами. «Прорыв нестабильный. Надолго его не хватит. Надо уходить!» «И быстро!» — кивнул я, начиная формировать самую большую пулю, что мог создать. «Фридрих, валим!» «Аська, брось его! Брось, говорю, засранка! Неделю на задницу не сядешь! Хватай всех и валите!» Было странно угрожать двухметровой потусторонней сущности, способной превратить в лед целый континент, но сработало. Аська вдруг обернулась пургой, пронеслась по комнате, сметая наших, и вместе с ними всосалась в разрыв. «Я остался один на один с тремя аватарами, но меня это уже не пугало». В руках у меня пульсировала пуля размером с теннисный мяч, а на лице сияла злая улыбка. «Аста лависта, бэйби!» Я подбросил жутковатый снаряд в воздух и спиной вперед прыгнул к алтарю, на лету показывая кулаки с вытянутым вверх средним пальцем. «Выкусите, твари!» Меня обдал знакомый ветер Межмирья, а там, где я только что был, вспухло облако взрыва, поглотившего, как сам Букингемский дворец, так и целый квартал вокруг него. Но этого я уже не видел, вывалившись посреди дикого леса. «Видали, как я их?» Я поднялся на ноги, отряхиваясь от налипших листьев, и увидел, что ребята на меня совсем не смотрят. «Вы чего?» «Гляди!» Фридрих невежливо показал пальцем вперед. «Камелот!» И действительно, далеко впереди на скале возвышался каменный замок, словно пришедший из легенд о рыцарях круглого стола. И, судя по всему, дорога вела нас именно туда. Чем, собственно, мы и занимались последний час. Правда, можно было добраться и быстрее, что такое пяток километров для полных сил одаренных, но стоило соблюдать осторожность. Как минимум несколько раз мы уже наталкивались на патрули британцев, хорошо еще и эльфийка засекала их заранее. В лесу Хилука преобразилась из почти бесполезного балласта, став незаменимым членом команды. Она скользила в тенях, да так, что даже мне с открытым третьим глазом и бесконечными запасами сансары заметить ее было непросто. А волонцев же она обходила как детей. Засекала камеры, растяжки и прочие сюрпризы, но тут ей Петр активно помогал. Открытие портала не прошло для шамана даром. Даже с жертвой ему пришлось потратить много сил, но ярва держался и даже выпустил несколько духов, что-то пошептав над черепами, украшавшими его посох. Так что мы имели несколько невидимых разведчиков, что позволяло нам обходить ловушки, но и справедливости ради надо сказать, что оборона на этом направлении была устроена спустя рукава. Хотя, если разобраться, даже такая защита внутри обособленного пространственного кармана «Это уже маразм. Разве что в Камелоте уже знали о прорыве и приняли меры, но гадать мы не собирались, подбираясь все ближе к замку и городку, раскинувшемуся у его подножия. Нам оставалось пройти какой-то километр от силы, когда от замка раздался жуткий грохот. Крыша донжона разлетелась, будто ее взорвали изнутри, но ни огня, ни дыма не было». Зато из пролома выпорхнул самый настоящий дракон, точнее пернатый змей собственной персоной. И видок у Кецалькаатля был так себе. Даже отсюда можно было разглядеть, что крылья у него подраны, да и на теле зияют глубокие раны. Однако это не помешало ацтекскому богу подняться повыше и обрушить на замок град молний. В ответ британцы открыли ураганный огонь, из чего только можно — но кровожадный бог сдаваться не собирался. Битва с каждой секунды разгоралась все жарче, а нас только один вопрос — какого, собственно, хрена происходит?